Охотник. Всю дорогу Анастасия молчала. Смешно, они знакомы всего ничего, а Егор уже научился разбираться в ее молчании. Оно могло быть обиженным, тогда выпячивалась нижняя губа, и глубокая складка залегала между бровями. Злым, до капелек слез, замерзших в уголках глаз. Любопытствующим и испуганным. В последнем случае ведьма забивалась в самый темные углы квартиры. и не выходила, пока Альдов сам не позовет. На сей раз она молчала. Потрясенно, тоскливо, обреченно. От сгорбившейся на соседнем сиденье фигурки веяло такой безысходностью, что Егор окончательно растерялся. Ее платье и то, словно потухло, выцвело, и, испугавшись подобной перемены, мятой тряпкой липло к телу хозяйки. «Приехали». Она даже не шелохнулась. «Эй!» – Егор осторожно прикоснулся к ее руке. «Холодная. Ледяная. Ледяная кожа под ледяной корочкой шелка. Чертовые перчатки не греют. Нахрена они вообще в таком случае нужны?» Настя вздрогнула и поспешно отдернула руку. «Приехали!» – повторил Егор. «Давай домой, пока совсем не замерзла». Ведьма неловко выбралась из машины. Да что же, собственно говоря, произошло? Анастасия познакомилась с Пашкой, а потом... странная реакция. Виделись раньше. Но когда и при каких обстоятельствах? Квартира встретила темнотой и холодом. Анастасия даже не потрудилась зажечь свет в прихожей, и Егор едва не упал, споткнувшись о ее туфли. «Настя!» Молчание. «Настя!» Кажется, в комнате хлопнула дверь. На балконе? Совсем крыша поехала. В ее наряде только на балконе и торчать, да еще босиком. Альдов разозлился. Она специально это делает. Тома тоже любила играть в обиду. Придумывала какие-то семихотворные причины, из которых точно кролика из цилиндра вытаскивала нелепую обиду, холила ее, лелеяла, подкармливала вымученными слезами. Настасья просто молчит. Но он все равно чувствует себя виноватым. И даже умело выстроенная ограда из ненависти не помогает. Настя. Она стояла на балконе босиком. Красный шелк дрожал на ветру. А по щекам струились слезы. Егор никогда раньше не видел, чтобы она плакала. Она не умеет плакать. Она же злая. Черная и злая. Пойдем в дом. Замерзнешь. Она провела по щеке рукой. и с удивлением, посмотрев на мокрую ладошку, заявила. — Это дождь. — Конечно, дождь, — согласился Альдов. — Пошли, пока совсем не промокла». И переоденься. Платье дорогое, — зачем-то добавил он. — Плевать ему на платье. Не такое оно и дорогое. Зато наверняка холодное и неуютное. Анастасия переоделась. В своих джинсах и свитере она выглядела почти такой же, как вчера. Спокойной, уверенной. и нарочито безразличные к происходящему. — На, грейся! Егор сунул ей кружку горячего чая. Ведьма осторожно понюхала пар. — Кипяток! — на всякий случай предупредил Альдов. Она рассеянно кивнула. — Наверное, ты не поверишь. Я сама не поверила бы, но... Я не убивал Андрея. Он был скотиной, подонком, сукиным сыном, и бывало я молилась, чтобы он сдох. захлебнувшись своим пойлом, но я не убивала. Убийство – это грех, хотя я больше не верю в Бога. В тот вечер Андрей напился раньше обычного. В последнее время он очень много пил. В приюте ему не нравилось, тяжело, скучно, развлечений никаких. Все либо работают, либо молятся. Поскольку молились главным образом на Андрея, он очень быстро поверил. будто и в самом деле является мессией. У него словно сознание раздваивалось. Короче, пьяный, он искренне полагал, будто я ведьма. Настасья попыталась улыбнуться, а Егору захотелось убить чертова пророка еще раз, чтобы уже наверняка. Я привыкла. С ним вполне можно было жить, если под руку не попадаться. Он заводился только когда меня видел. А если спрятаться, то безопасно. Я и спряталась. Залезла под кровать. Я и в детстве всегда под кровать пряталась, если чего-то пугалась. И тут тоже. Глупо, да? Альдов сделал вид, что вопроса не услышал. Глупо? Да, взрослому человеку глупо прятаться под кроватью от другого взрослого человека. Все, что она успела натворить за свою недолгую жизнь, было глупо. А сам он лучше? Я хотела дождаться, когда Андрей заснет. Он бы отрубился часам к одиннадцати, и можно было бы поесть. Тот человек, убийца, он приехал около десяти. Андрей уже похрапывал, но когда в окно постучали, проснулся. И приехавший его застрелил? Не сразу. Анастасия закусила нижнюю губу. Сначала он вошел в дом. Я слышала, как скрипели половицы. Андрей зачем-то погасил свет, оставил один ночник. Нет, не так было. Его попросили убрать свет. Андрей послушался. Они разговаривали, сначала шепотом, потом пророк начал требовать деньги за что-то. Он говорил, будто не хотел впутываться в какую-то авантюру, а тот другой его заставил. Андрей его обещали, что проблем не будет, но они были. Сначала сыщик, потом папаша... Это он так сказал, я не очень поняла. Я понял. Андрей заявил, что больше он не намерен прятаться, отдуваясь за чужие грехи. Он завтра же уедет в город, а если проблемы снова возникнут, то он подскажет, кому следует задавать вопросы. Вот. Тот человек сначала уговаривал. Тихо, я ничего не слышала. Кажется, обещал помочь в одном деле. Но Андрей разошелся. Он же пьяный был, невменяемый. Ведьма зажмурилась совсем, как ребенок, который, закрыв глаза, отделяет себя от мира, населенного сказочными чудищами. Я не сразу сообразила про выстрел. Громкий хлопок, удар и... Он упал прямо передо мной, понимаешь? Ноги там, а голова почти под кроватью. Глаза открыты, а во лбу дырка. Из нее кровь течет. Медленно, медленно. Пустая темная струйка крови. Она стекала со лба на пол и пахло как отвратительно. А убийца все не уходил. И я боялась, что он почувствует мое присутствие и тоже убьет, как Андрея. Дырка во лбу и кровь. Почему, когда стреляешь в лоб, крови почти нету? Не знаю. И я не знаю. Я пыталась не дышать и давила на сердце, чтобы оно не билось. чтобы не выдала, а он все стоял и стоял. Когда, наконец, ушел, я... Мне плохо стало. Андрей, он еще теплый, но мертвый. Совсем-совсем мертвый. И кровь. Я, кажется, вляпалась в лужу, а потом она не отмывалась. Никак не отмывалась. Настасья сдавленно всхлипнула. Я поняла, что если не сбегу, меня убьют. Они еще раньше хотели, когда Юля умерла. Сказали, что меня сжечь надо, как ведьму. Я не ведьма, Егор. Я не убивала. Верю. Альдов боялся пошевелиться. Боялся испугнуть женщину-птицу. Одно и движение, и она улетит, растворившись в ночной тишине. Не убивал я. Они бы и не поверили. Я и раньше говорила, а они не верили. Считали ведьмой. Но разве я ведьма? Конечно, нет. Я убежала. Нашла ключ. Он у Андрея в кармане был и убежала. Ночью не страшно, она помогла. И луна тоже помогала. Холодно было, и дождь шел. А потом меня Витька подобрал. Он добрый, у него сестра замужем за алкоголиком, вот он меня и пожалел. Тише, Настенька, все хорошо. Собственные слова показались глупыми и совершенно неуместными. Разве может быть все хорошо, когда все плохо? Ее к врачу надо. Таблеток каких или уколов, чтобы спала нормально, а то, считая каждую ночь плачет. Тихо, беззвучно, в подушку, но Егор все равно слышит, а помочь не в состоянии. — Все хорошо. — Хорошо, — послушно повторила она. Тяжелее всего обыск дался. Тело тяжелое, не переворачивается, воняет перегаром и кровью, а в карманах пусто. Мне сначала показалось, что пусто. Ключ за подкладку завалился, а я. А я решила. Придется до утра сидеть. Утром Виктория обнаружит меня рядом с телом и все. А ключ, оказывается, просто завалился за подкладку. Ключ от чего? От наручников, охотно пояснила она. В наручники и цепь. Чтобы не сбежала. Андрей боялся, что я сбегу. Сначала не так сильно, а потом, после того, как проболтался о том парне, совсем с ума сошел. По пять раз на день проверял. А что проверять? Цепь новая, крепкая и замок хороший. О каком парне речь? Пророк убил кого-то. Его заставили, и он убил. Застрелил насмерть. Убитый ему не давал покоя, я знаю. Андрей по ночам кричал, отбивался, просил прощения. Он убил, и его убили. Справедливо. Справедливо. Она задумчиво провела пальцем по ободку чашки. — Это Пашка был? — Он застрелил, пророка, — уточнил Егор. — Да. — Точно? Я голос узнала. И не только голос. У него аура. Я просто не знаю, как по-другому назвать. Он подошел, и я сразу почувствовала, что это он. Настасья затряслась всем телом. «Ну, — Но ты уверена? Она кивнула. Выходит уверенно. Выходит, мировой парень Пашка, любитель отдыха на природе, холодной водки и длина длинноногих девиц, вовсе не так и прост. Пашка – убийца. Мысль была настолько дикой, что Егору понадобилось несколько минут, чтобы привыкнуть к ней. Пашка – убийца. Он пришел и застрелил пророка. Но зачем? Пророк собирался вернуться в Москву. А Егор продолжал искать Любяцкого и нашел бы. А Любятский, чтобы отвязаться от назойливого папаши, собирался перевести стрелки на Кускова. Выходит, что Пашка причастен к Томочкиному побегу. Пашка был знаком и с Томилой и с Андреем. Скорее всего, он освел их вместе. Но зачем? Чтобы отобрать ферму. Тогда не вышло, вот Кусков и предпринял вторую попытку. Черт возьми, а у него есть все шансы. Только... Егор переиграет. Главное, чтобы никто не догадался. Сколько там Кусков дал на раздумья? Неделю? Плюс неделя переговоров. Это минимум. Адвокаты, встречи, изучение документов, возражения сторон, поиски выхода, которого не существует. Он управится. Двух недель хватит. Настя продолжала хлюпать носом и одновременно пыталась пить остывший чай. — На следующей неделе мы с тобой поженимся. «Зачем — Зачем? — вяло поинтересовалась она. — Надо. — Не ей, конечно, ему надо. Но ради мести Альдов готов на все. Это будет хорошая шутка. Егор и сам не понимал, зачем ему эта вся показуха. Точнее, он отчетливо понимал необходимость заключения брака, однако все можно было сделать тихо. Анастасия уверена, что он сошел с ума от ненависти. Пускай. У Егора вообще сложилось впечатление, будто Анастасии безразлично все, кроме еды до да старого плюшевого медведя. Нужно будет показать врачу потом, когда все закончится. Пашка согласился быть свидетелем. Пашка согласился подождать с возвратом долго. Пашка веселился и орал горько, не понимая, что проигрывает. Настя держалась молодцом, в обморок не падала, истерики не закатывала, дрожать не дрожала. Пока ухоженная тетка в бордовом костюме зачитывала полагающийся текст, ведьма с неприкрытым любопытством разглядывала помпезную желтую люстру. А когда пришла пора ставить подпись, долго не могла сообразить, чего от нее хотят. На кой черт ему вообще церемония понадобилась, когда можно было расписаться по-тихому? Но нет, и решил пустить пыль в глаза, чтобы все было по-настоящему, с кольцами, шарами на машине, цветами и белым платьем на невесте. Он хотел, чтобы Пашка, глядя на этот спектакль, успокоился, поэтому и таскал горе-невесту по магазинам, выбирая эти чертовы кольца, пытался советоваться насчет ресторана и списка гостей, заставил примерить сотню платьев и ничего не добился. Ей плевать и на кольца, и на ресторан, и на гостей, и на платье. Стерва. «Ты хочешь привязать меня? Это глупо», – вдруг сказала стерва, и Егор от неожиданности вздрогнул. «Я никуда не убегу. Мне некуда бежать». В белом кружеве она выглядела потрясающе беспомощной. Фата стыдливо прикрывала черный ежик волос и неправдоподобно тонкую шею. Альдов с трудом подавил желание взять эту шею-спичку двумя пальцами и сжать со всей силы, чтобы треснуло, чтобы этой в белом платье стало больно, так же, как Юленьке. Она, словно прочитав его мысли, улыбнулась и добавила, — А он тебе не поверил. Он все равно убьет меня, и тебя тоже. Он теперь боится. Берегись, князь. Она сама не поняла тогда, откуда и почему возникло это слово «князь». На князя Альдов не был похож. Или все-таки был? Жизнь шла своим чередом. Разве что Эшбета Францевна стала реже улыбаться, а Едвига изо всех сил игнорировала новоявленную родственницу. Страдала ли Элги от молчаливого презрения окружавшего ее Федор не знал. Она по-прежнему существовала в своем собственном, закрытом от назойливого внимания других людей мире. Элги молчаливо и задумчиво. Впрочем, она была таковой и до свадьбы, а вот князь он делал вид, что позабыл о той ночи и том разговоре, пьяном и бестолковом, учился лихорадочным, безумным весельем. Но с каждым днем веселья становилось все меньше, а безумия больше. Князь то порывался ехать, бежать прочь и скрипи вместе с молодой женой, то в следующую минуту клялся, что не покинет родовое поместье, то вообще уезжал на целый день в болото, словно убегал. От себя ли, от злой птицы Элги, медленно убивавшей его сердце, или от любви и невозможности эту любовь уничтожить? Ильжбета Францевна смотрела на выходки пасынка с мрачной обреченностью. Будто ждала чего-то. Чего? И почему Федор не уехал, как собирался? Из-за жены. Бедняжка распоралась. Сиплый кашель едвиги и ее лихорадочный румянец беспокоили не только Ильжбету Францевну. Луковский тоже волновался за супругу. После того разговора с князем Он делал все, чтобы полюбить Ревигу. Он заставлял себя восхищаться ее красотой, грацией, ангельским характером, часами беседовал, выслушивая глупые реплики, подробно отвечал на все ее вопросы. А она заболела. От переживаний, как сказала Эльжбета Францевна, но Алексей против обыкновения прек, воспринял спокойно, лишь пожелал любимой сестре скорейшего выздоровления. Когда князь, наконец, предложил поучаствовать в облаве на волков, Федор ухватился за предложение обеими руками. Атмосфера в крепи угнетала. В голову лезли разные глупые мысли о смерти, о наказании, о том, что волчий бой, доносящийся откуда-то из сердца урганских топий, не просто вой, а бессловесный зов. Каждый раз у Луковского возникало желание отыскать этот многоголосый волчий хор. и заставить его замолчать. Выехали за светло. Застоявшийся Нейрон беспокойно озирался, танцевал под седлом, изнемогая от желания галопом пронестись по бескрайней снежной равнине. Ехали молча. Лишь кони изредка всхрапывали, да снег скрипел под копытами. Сугробы намело такие, что Нерон порою проваливался по брюхо, или Алексей просто дорогу такую выбрал. Но Федору оставалось лишь положиться на знание проводника, ведь Луковскому в зимние топи казались еще более загадочными и непонятными, чем осенние. Там хоть какие-то ориентиры имелись, а здесь, куда ни глянь, ровное белое поле да редкие холмики и деревья, зарывшиеся в снег по самую макушку. — Чего не спрашиваешь, куда едем? — поинтересовался князь. На Федора он даже не обернулся. Приедем и без тебя узнаю. Спорить с Алексеем было бесполезно. Расспрашивать тоже. Да и не желал Федор опускаться до вопросов. Князь ответил сам: Ведьмин лес, бывал уже? Мимо проезжал. Луковский припомнил черную лохматую стену и хмурые, увязшие верхушками в низком сером небе, ели. Тогда ему почудилось, будто ведьмин лес насквозь пропитан духом зла. — Лучше бы ты мимо Крепи проехал. — Лучше бы, — согласился Федор. Он боялся, что сейчас князь вспомнит про Элги, заговорит, и... Та проклятая ночь не давала покоя. Воспоминания о ней сводили с ума не хуже тоскливого волчьего плача. Луковскому не было стыдно, отнюдь. Его мучила не совесть, а зависть и злость. Элги ушла к князю. Перед богом и людьми назвала себя женой Алексея, а он, Федор, проиграл. Струсил. Стоял у алтаря и молча радовался, что не придется ни за что нести ответственность. Лес снова вынырнул из предрассветной мглы хищным черным пятном. Как и в тот раз. Пятно разрослось до размеров стены, а стена распалась на отдельные стражи ели. Только сейчас Федору предстояло перешагнуть невидимую границу, отделяющую лес от болот. Нерон долго упирался, мотал головой, пятясь назад, но в конце концов покорился воле всадника. А стоило ступить под сумрачный полог видимного леса, успокоился. — Хорошо здесь. Алексей положил ружье поперек седла. Федор последовал его примеру. — А ведь правду князь сказал. В лесу было хорошо и удивительно спокойно. Древние ели собрали на темно-зеленых, пахнущих хвоей и смолой лапах, целые сугробы. Небо потерял где-то вверху, а солнце, с трудом пробивающееся к земле, зажигало снег холодным пламенем. — Мужики с той стороны гнать будут, а мы возле хижины заляжем. — Тут живет кто-то? — удивился Федор. — Жили. Раньше. Ведьма одна поговаривают, Это она местного князя прокляла, волчьей шкурой наградив. Он выгнать ее хотел, чтобы кладовцам своим людям не вредила. А она зачаровала его, приговорив болото до дом ее стеречь. Он истерег, пока не умер. И сын его стерег, и внук, и правнук. Крепко, видать, тот князь ведьму разозлил. Алексей рассмеялся. Сказка это, страшная местная сказка. Ведьмина хижина оказалась старой, но довольно крепкой на вид. Более того, внутри хватило места для обоих жеребцов. Федор беспокоился, как бы не передрались. мирона присутствие соперника раздражало, но князь уверил, что как только волков почуют, мигом успокоятся. А пока хватит и тут. Чуть позже к охотникам присоединились двое мужиков. в одном из которых Федор узнал старосту из деревни Воронина. Мужики Луковскому поклонились, а хозяином все одно князя считали. К нему обращались с вопросами, его указания выполняли. Мужики принесли ружья, по виду не слишком пригодные к стрельбе и тяжелые вонючие тулупы. Князь нехотя пояснил, что в таком смело можно на снегу лежать, даже в самый лютый мороз не замерзнешь. Да и зверь, коли нападет, не сразу прокусит толстую шкуру. «Надевай, не то околеешь», – буркнул Алексей. Пришлось Федору влезать в тяжелый, неприятно пахнущий убор. Но надевать не стал, на плечи набросил и подивился. Действительно тепло, совсем как в доме, возле камина. И пахнет не так уж неприятно. Можно претерпеться, мороз он похуже запаха будет». А все ж таки не понимал Федор такой охоты. Не нравился она ему. Одно дело, когда летишь на коне вслед за сворой борзых, захлебывающихся истеричным дурным лаем. Конская шея становится скользкой от пота, а с морды на землю падают клочья белой пены. Но ты несешься вперед, забывшись в азарте погони, не щадишь ни коня, ни собак, ни зверя и стреляешь уже не ради трофея. а только, чтобы удовлетворить древнюю, стыдливо прикрытую правилами приличия, жажду крови. А замаешься, можно и отстать, позволить слугам позаботиться и о коне, и о себе. Они и рюмочку поднесут, и особо ретивых собак отгонят, и трепыхающегося еще подранка из собачьей пасти вырвут. Тут же дело другое. Сидишь в снегу, укутавшись в вонючий мех, Сжимаешь обеими руками винтовку, да с надеждой и страхом смотришь в указанную сторону. Князь сам объяснял, что делать. Сам проверил ружье. — Оттуда гнать будут, — сказал Алексей, махнув рукой куда-то в лес. — Если что, пропускай. Дальше подстрелит. И смотри, волк это тебе не заяц или куропатка. Он и глотку перегрызть может. Федор от наставления отмахнулся. Не хватало ему показать этому дикарю свою слабость. Князь, он похуже всякого волка будет. Только дай волю, раз сожрет. Страх юркой ящеркой вполз в душу. А ну как, Алексей уже решил избавиться от соперника. Отомстить за поруганную честь. Погибнет Луковский на охоте никто не удивится. Мало ли несчастных случаев бывает. Крестьяне не выдадут. Они по-рабски преданы князю. Считают его законом владыкой, а Федора — самозванцем. Нет, нет, нет. Князь безумен во всем, что касается Елги, но он благороден, несмотря на безумие и повадки дикаря. Он, если бы хотел убить соперника, вызвал бы его на дуэль еще тогда, ночью. Лес вздрогнул от диких воплей. Отовсюду слышался треск, смех, нарочито бодрые человеческие голоса. Началось. Гонят. Значит, сейчас появятся волки. Разом позабыв обо всех страхах, Луковский поднял оружие. Кровь привычно забурлила. Ждать осталось совсем немного, чуть-чуть, и, слева и справа, одновременно раздались короткие хлестки, точно удар плети и выстрела. Первый на выскочила волчица. Завертелась, закрутилась и замерла нервной тенью. Она была совсем близко. Федор еще рассматривал тяжело вздымающуюся после долгого бега бока, свалявшуюся шерсть, куды дрожащие лапы, а палец сам нажал на спусковой крючок. Звук выстрела больно ударил по ушам, а волчицу отбросило в сугроб. Она пыталась подняться, а снег под брюхом уже таял, разрывая окружающую белизну красным пятном. Волчица завыла. Это было настолько неожиданно и настолько неправильно, что Федор растерялся. Она плакала почти как человек, а рядом не было никого, кто бы прекратил этот плач. Луковский сделал попытку дострелить зверя, но раненая волчица забилась под еловую лапу. Вой, плач, перешел в скулеж, и Федор не выдержал. Он с ума сойдет, если она не заткнется. Слева, справа и где-то сзади за спиной весело хлопали выстрелы. А у него на поляне плакала умирающая волчица. Перезарядив винтовку, Федор встал. В конце концов ничего не случится, если один-два волка проскочат мимо него. Князь же сам сказал, пропускать. Волчица лежала, свернувшись клубком. Снег под нею стремительно таял, пропитываясь горячей кровью, но она еще дышала. Почуяв человека, волчица зарычала. Глаза у нее желтые, совсем как у князя. В этих глазах не было ненависти. Одно только отчаяние и бесконечная, безнадежная боль. Отвернувшись, чтобы не видеть, Луковский выстрелил. Все. Больше она не станет беспокоить его своим плачем. Больше не будет смотреть так. Больше не... Волка он заметил слишком поздно. Тот напал со спины. не предупреждая об атаке рыком, ударил всей тяжестью тела и, повалив в снег, цепился зубами в руку. Федор не успел испугаться, и он боролся с хищником молча, выворачиваясь и пытаясь нащупать нож. Ружье выронил. Вот оно, лежи в двух шагах, а не дотянешься. Рука немела от боли. Зверь, подмяв Луковского под себя, пытался дотянуться до горла, а Федор, свободной рукой, Молотил по скаленной морде и худым плечам. Он проигрывал. Волк сильнее. Волк хочет жить и выгрызает себе право на жизнь. И, чувствуя неизбежность смерти, Федор закричал. Странно, но его вопль подействовал. Волк, разжав челюсти, на миг отпрянул. Всего на один-единственный миг, но и этого хватило, чтобы дотянуться до ножа. Лезвие вошло между ребер, и на Федора хлынула кровь. Еще один удар, волчьи челюсти сжимаются на плече, рука снова немеет. Еще удар, на следующий уже не хватит сил. Пальцы разжимаются, нож падает, а перед лицом горят желтые безумные глаза. Федор зажмурился, чтобы не видеть их, и волк умер. Сначала Луковскому именно показалось, будто зверь не выдержал разрыва невидимой нити, протянувшейся между ним и жертвой. И лишь потом понял, какая это глупость. Давай. Федора подняли вверх. Чьи-то руки заботливо ощупали тела. Чей-то голос настойчиво требовал очнуться и открыть глаза. Знакомый голос. Князь? Князь. Жив, с мрачным весельем отметил Алексей. Глянь, какого зверя сожрал. Это... Это он меня едва не сожрал. Рука пульсировала болью. От запоздалого страха дрожали колени. Волк лежал рядом. Неправдоподобно огромный и мертвый. Между лопаток торчала рукоять ножа. Ты его... Я, князь, отвел глаза, словно ему было стыдно за собственный поступок. Но он бы все равно умер. Ты ему всю грудь искромсал. Два раза только. Кажется, или три... Потом посчитаешь. Алексей, присев возле мертвого зверя, нежно погладил того по седой всклокоченной шерсти. Что он делает, сумасшедший? Губы князя шевелились. Складывалось впечатление, будто он разговаривает с волком, будто просит прощения или обещает. Господи, подумал Федор. Наверное, бред начался. На всякий случай он подошел ближе и опустился на снег. Мягкий и совсем не холодный. А если руку опустить, она болит меньше. Зачем ты меня спас? Мог ведь и помочь. Ему? Алексей похлопал мертвого волка в загривку. Он не привык принимать помощь. Он вожак. Первый. Такой даже если стаи уходит, все равно первый. Все равно один. А ты? Ты другой. Ты бы справился с ним и сам. Но сестра огорчилась бы. А я и так перед нею виноват. Но ты же ненавидишь... Кого? Тебя? О да, ненавижу, но не тебя, а это место. Судьбу свою, которую пытаюсь переломить, а не выходит. День за днем это болото жрет меня. Душу, сердце, разум. Оно зверь, и скоро я сам стану таким же зверем, как болото, как вот тон. Надеюсь, Господь подарит мне хотя бы смерть, достойную воина. Он всем мужчинам моего рода ее дарил, и я не стану исключением. Под волчьим брюхом расплывалась темная лужа, и князь, зачерпнул черно-бурый кровяной снег, проглотил его. Федора едва не стошнило. — Все мы звери, все мы оборотни. Ты меньше, я больше, Элге. Я начинаю думать, что матушка была моя права, моя птица меня убивает. Гадина, стерва! Крик. разнесся по лесу диким неистовым эхом. Алексей успокоился и, вытерев ладони снег, скомандовал. — Домой. — Ты только докрепи, до тени, А там матушка. Она умеет с такими ранами управляться. В другой раз на охоту соберешься, Акима позови, он научит. — А ты? — А я, князь широко улыбнулся. — Я умру скоро. — Сумасшедший. Но огонь в руке добрался до головы. И выжег все мысли, кроме одной. Домой. Крепь. Постей.